Глава десятая. Константин. Я злюсь на нее. Малинкина слишком своенравная. Я ей сказал свое отношение к Юрию и ее свиданию с ним. А она все равно уперлась свое и пошла. Упрямая. Не люблю таких. Юрий не тот, кто ей нужен. Он скользкий, хитрый и всегда ищет только выгоду. Он и меня хочет обмануть. Только вот я еще не понял, где именно. Вроде все выглядит красиво. И очень выгодно для моей компании. Но что-то внутри кричит о том, что ему доверять не стоит. Тяну время. Понимаю, что решение все же придется принимать. Но пока не найду причину своего беспокойства, не подпишу никаких бумаг. Еще и София. Ну разве не понятно, что дело обстоит куда серьезнее, чем какие-то свидания? Не хочу ее оскорблять. Она очень красивая девушка, но такие, как Юрий, не влюбляются. Он ищет лазейки, чтобы подобраться ко мне, поближе. И наивная влюбленная девушка, живущая рядом со мной, и способная выведать все секреты. Лучший способ. Избегаю встреч с Юрием и не разговариваю с Соней. Пусть подумает над своим поведением. Но еще я заметил, что сам неадекватно реагирую на нее. Вполне возможно, она заметит это и решит воспользоваться. Я ведь не знаю ее. Не знаю, почему она вообще появилась в моей жизни. Еще и ребенок. Решаю дать себе время, а заодно понаблюдать за Соней и Юрой. И если их отношения будут развиваться, мне придется попрощаться с Маленкиной. Мне не нужны шпионы Волкова в моем доме. Время идет, а София так и остается у меня. Она больше не ходит на свидания. Да мало того, она вообще перестала куда-либо выходить. Это настораживает но не может не радовать. Внутри теплится надежда, что она все же выбрала меня. То есть поняла мою точку зрения насчет Юры. Боюсь быть слишком самонадеянным, но одним утром сталкиваюсь с Анастасией. «Здравствуйте, Константин Миронович». «Анастасия? Вы чего так рано?» — спрашиваю я женщину, допивая кофе. «На часах еще не даже семи. Хотела застать вас и поговорить». Она подходит ко мне и виновато спрашивает. «Вы не могли бы отпустить меня на две недели в отпуск?» «Что за вопрос, конечно!» Киваю я и вижу, как волнение на лице Анастасии уходит. «Спасибо, но я вернусь и все отработаю». «Не переживай, уверен, София справится со всем». Вежливо улыбаюсь и иду к выходу. Но вдруг оборачиваюсь. «Настя, не могли бы вы мне оказать ответную услугу?» Женщина кивает и отвечает. — Да, конечно, какую хотите. Мне бы хотелось знать, какие отношения у Малинкиной с моим другом Юрием. Женщина немного хмурится и пожимает плечами. Я точно не знаю, но мне кажется, после того одного свидания они совершенно не общаются. — А звонки? Юрий звонит ей? — Наверняка Анастасия знает больше, чем я. В том числе и замечает то, чего я не могу, ввиду моего отсутствия. Нет. Они не разговаривают. По крайней мере, при мне он ни разу ей не звонил. Смотрю несколько мгновений в глаза няни и киваю. Да, она не врет. Что ж, пора огласить Малинкиной амнистию. Я иду на работу с легкой улыбкой. Мне самому стало легче от того, что я узнал. Не только потому, что Юра остался с носом и не выведал никаких моих секретов, но еще потому, что Соня его не выбрала. День проходит быстро. Волков должен был привезти документы, но так и не завез. Видимо, опять загулял. Ну, это к лучшему. Мне пока не до этого. Вечером я стараюсь побыстрее приехать домой, чтобы застать Софию не спящей. Захожу на кухню и вижу девушку, играющую с Никитой. Эта картина завораживает. И как я мог подумать, чтобы уволить Малинкину? Даже у Анастасии нет такого подхода к мальчику, как у Софии. «Привет!» — говорит девушка, услышав меня. «Привет, София. Как дела?» «Все хорошо. Никита весел, здоров», — отвечает Таня, оборачиваясь. «Обижена». «А у тебя?» Она спрашивает это, а сама с удивлением поднимает на меня взгляд. «Тоже все нормально», — тяну я и добавляю. «Отлично. Я хотел сказать, что у Анастасии выходные будут». Чувствую себя смущенным, словно мальчишка. Глупо закрывать на это глаза, но она мне нравится. Моя злость на нее была продиктована не только встречами с Юрием, но еще и ревностью. Удивляюсь собственному открытию. Как же не вовремя. — Да, я знаю, она говорила, — кивает Соня. — Что ж, я подхожу ближе и становлюсь прямо за спиной девушки, вдыхая сладкий аромат ее волос. Теряюсь от сознания того, насколько мне приятно это. Неужели, правда, я неравнодушен к девушке? Но не могу ничего с собой поделать. Меня буквально тянет к ней. Мне кажется, он похож на меня. Хрипло сообщаю я, переводя взгляд на Никиту. Мне вдруг видится картина, будь то это наш с ней сын. А Малинкина моя жена. Черт знает что. Зажмуриваюсь, чтобы выбросить из головы удивительно приятную картинку. «Да, я давно заметила ваше сходство», — шепчет Соня. Не отдавая себе отчета в действиях, я наклоняюсь ниже и убираю прядь волос с лица девушки. Какие же они мягкие. Намотать бы их на кулак и поцеловать ее в такие манящие губы. «Костя, я...» — шепчет она на вдохе а я загораюсь внутри от этого шепота. Я не знаю, что бы я сделал сейчас, но нас прерывает телефонный звонок. Машинально оборачиваюсь и вижу на экране имя. Юрий. Меня словно ведром холодной воды окатывает. Всё ложь. Я сам себя обманул, поверив в то, что они не общаются. Медленно делаю шаг назад. «Подожди!» — зовет София, но я качаю головой. Не буду мешать. Бросаю я и ухожу к себе. Чёрт. Как я мог позволить себе расслабиться? Я так и не посмотрел документы, которые завез мне Юрий. Чёрт. Там же важные данные. Вот сейчас совещание, а я не подготовлен. Секретарша приносит бумаги, раскладывает по одному экземпляру перед каждым присутствующим. А я хмуро смотрю в окно. Совершенно все не к месту. Я должен думать о фирме, о работе а думаю только о ней. «Константин Миронович, что скажете?» Звучит голос одного из моих коллег, а я медленно поворачиваю голову. И что он спросил? Решим это позже. «Но, Костя, мне кажется, ты уже переходишь черту вежливости», вскакивает Юрий. «Сколько я буду бегать сюда и дорабатывать договор? Что теперь тебя не устраивает?» Я вздыхаю и с прищуром смотрю на мужчину. «Хитришь, друг? Что-то ты хитришь. Не зря ж ты припер документы на доработку не в офис, а ко мне домой. Вполне возможно, ты просто хотел повидаться с Малинкиной. Но все же. Думаю, дело тут не только в этом. Юрий, попрошу без нервов. Я все еще раз пересмотрю, и мы договоримся. Кстати, где доработки, которые я тебя просил?» Мужчина хмурится и отвечает. — Вообще-то я вчера тебе их домой привез. Вот именно, Юрий, домой. А я здесь. Улавливаешь связь? — Можно подумать, ты дома не бываешь. Недовольно бурчит тот. А я уже собираюсь ответить ему колкостью. Но слышу звонок телефона. Я бы не взял, но на экране высвечивается номер Софии. — Да? — Костя, привет. — Привет. У меня совещание. Говори быстро. Выдаю я, хотя уже по голосу девушки понимаю, что что-то не так. «Никита заболел!» «Черт!» — ругаюсь я шепотом. «Сейчас буду!» «Но я только хотела спросить, как вызвать врача!» — быстро проговаривает София, но я ее перебиваю. И «Я сказал, жди, сейчас буду!» Кладу трубку и поднимаюсь с места. «О, боги, Костя! Только не говори, что ты снова срываешь совещание! Что на этот раз?» Заунывно тянет Юрий. Дела, мой друг. все в следующий раз. Я покидаю кабинет и спешу к машине. Внутри что-то переворачивается от нервов. Как только сажусь в машину, завожу мотор и тут же набираю Соню. Да, тут же берет трубку девушка. Что случилось? Температура практически не сбивается. Тянет она дрожащим голосом. А я киваю. Хорошо, я приеду с врачом. Постарайся не нервничать. Все будет хорошо. Успокаиваю, я сам не знаю, кого больше, себя или Малинкину. Я кладу трубку и нажимаю педаль газа. Еду в клинику, где работает мой личный врач, и заношусь внутрь. «Валентин Дмитриевич, у себя?» Спрашиваю я медсестру, и так кивает. «Да, но у него пациент». «Это не важно». Гурчу я и заношусь в кабинет. «Валентин, мне нужна твоя помощь». Заявляю я, видя женщину, которая сидит с какими-то справками рядом с врачом. «Костя, что случилось?» «Ребенок заболел». Не хочется при этой даме рассказывать ему все, но врач понимает без слов. «Лилия Михайловна, я все оформлю и пришлю вам. Хорошо?» «Да». Тянет она неуверенно и встает. «До свидания». «Как только она покидает кабинет, я бросаюсь к Валентину Дмитриевичу». Вы мне нужны срочно. Дома. Костя, какой ребенок? Чей? У тебя же нет детей. Да и я не педиатр. Теперь есть. Поехали. Мужчина пожимает плечами и идет за мной. Он знает, что я не обижу его в гонораре. Поэтому, если бы я попросил вылечить хоть кенгуру, привезенного из Австралии, он бы приехал и сделал все, что мог. Хоть и не ветеринар. Мы садимся в машину, и я вкратце рассказываю все, что произошло как Никита появился у меня и почему я не становился с ним на учет в поликлинику. Тот внимательно слушает, а потом задает вполне резонный вопрос. — Костя, первым делом ты должен был пойти в милицию, а не нанимать няню. — Да знаю я. Бурчу, понимая, что задним умом все хороши. — А если Тадарья объявит его в розыск или скажет, что ты его украл, а я буду соучастником? — выдает Валентин Дмитриевич. — Не будете. Вы только посмотрите, что с малышом, и все. Никто и знать не будет, что вы у нас были. — Рычу я. — Ладно, но сумма будет другая. — Вот же. Только о деньгах и думает. — Конечно, без вопросов. Мы приезжаем ко мне домой, и я веду врача сразу в комнату к Никите. Нас встречает встревоженная София и с облегчением выдыхает, когда видит за моей спиной врача. — Как хорошо, что вы приехали. Никитке все хуже. Да и жар не проходит. Валентин отодвигает меня и проходит внутрь. «Когда началась температура?» По-деловому интересуется он, открывая свой чемоданчик. «Часа три назад», — отвечает София. «Три часа? И она позвонила мне только спустя два?» «Ладно, поговорим об этом потом». «Что давали?» «Вот эти свечи». Девушка указывает на розовую коробочку, и доктор кивает. «Хорошо, давайте посмотримся». «Посадите его себе на коленки и прижмите ручки». Валентин осматривает Никите горлышко, а потом сам себе кивает. «Ну, все понятно». «Что? У него ангина?» — выдыхает со страхом в голосе Соня, а врач усмехается. «Нет, все не так страшно, как могло показаться. У Никиты режутся зубки. Я сейчас напишу, какую мазь можно купить, чтобы облегчить боль. Но не злоупотребляйте». «А температура?» — спрашиваю я. Ее можно сбивать теми же свечами, которые у вас есть. Завтра все должно наладиться. Ну, возможно, послезавтра. А что же нам делать сейчас? Выдыхаю я, понимая, что доктор нам ничем не поможет. Любить, развлекать и пытаться не сойти с ума. Все родители через это проходят. Мужчина по-доброму усмехается и, написав название Мази, отдает мне листок. Сам же идет на выход. Если температура будет держаться, звони. Я киваю и выхожу за Валентином, раздумывая о том, как же мы с Соней справимся. То, что я не оставлю ее одну с температурящим ребенком, это однозначно.